В керасе поверх платья, только без шлема, и с крестом в руке вместо копья, без музыки. Но с своим старым учителем музыки Шварцем явилась новой паладой в казармы Преображенского полка, напомнила подготовленным уже гренадерам, чья она дочь, стала на колени и, показывая крест тоже коленопреклоненным гренадерам, сказала, «Клянусь умереть за вас, клянетесь ли вы умереть за меня?»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 Принц-отец, разбуженный в своей спальне, растерянно сидел на постели. Гренадеры завернули его в одеяло, как Бирона, год назад, снесли вниз и отвезли вслед за женой во дворец Елизаветы. Туда же собрали и важнейших деятелей павшего правительства, в том числе и Миниха с стерманом сильно помятых солдатами при аресте. А вслед за арестантами стекли к новой императрице ее приверженцы, заждавшиеся своей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 А попал с престола в русскую крепость, уступив свое место Голштейн-Готторпу. Тогда в России дворец и крепость стояли рядом, поддерживая друг друга и обменивая жильцами. Приемник и племянник Елизаветы, герцог Голштинский Петр III, воцарился без замешательства, но через полгода был неизвержен своей женой, ставшей во главе гвардейских полков.